Алексей посмотрел под ноги, и только тут до него дошло, что вся внутренняя поверхность апартаментов его дядюшки выложена тяжелыми свинцовыми плитами. — Это что братан его трехголовый смеялся поменьше, — пояснил кот. — Мать моя женщина, — сполошился Алексей, — не как радиация, урон. — Точно, урановое месторождение. Надо отсюда когти рвать, пока тоже хихикать не начали. — Слышь, племяш, а ты такой же прикольный, как и тот придурок, что недавно нас посетил, — радостно сказала левая голова. — На тебя, похоже, жуть. — Ой, мы катались над ним, — подтвердила правая. Уй катались а нам все он по морде норовил Ха -ха -ха, а мы шукотки боимся жуть Сия от счастья сообщила левая нам предсказание было выдала страшную тайну средняя что мы когда нибудь со смеху помрем так что пальчик нам не показывать дракон строго погрозил алеша Своим когтем етаганом, А его средняя голова уставилась на него И начала ржать. — Дядя, ты это кончай! Уж на что у тебя шту шкура дубовая? И то три головы из плечи растет. Не досуг нам тут ляслить, тачить, Да рентгены глотать. Ну, говори по-быстренькому, Как кощей найти. — А хрен его знает! Дружно проскандировали головы. — А это тебе к старцам надо идти, к волхвам, — подсказала левая. — Они все знают. — А у них какой-то сэшн скоро будет, — добавила правая. — Слеты ветеранов, то ли тех, кому за, то ли тех, кому после, Не помню. Алёша повернулся к ней. — А ты откуда знаешь? — Старец от них к нам приходил. Выдвинулась вперед средняя. Новенький, наверное, борода седая, посох в руках, все по уму. Короче, только говорил, почему-то по бумажке и по слогам. И что же он говорил? Да вот, про и говорил, только добираться до них далеко. Старец-то, радостно крикнула левая. В ладошке хлоп, и там вам ехать. у. -у, -у. Этот-то придурок, который на тебя похож, <свят> лохматой собаки ехал. Ох, и ругалась она классно! Я столько новых слов узнал. — Ну-ка, ну-ка, изобрази, — попросил Алеша. — Подонки! Все вокруг подонки, кроме меня! — заголосила правая. Алеша с Васькой понимающе переглянулись. — Дядь, подкинь нас до старцев. Тебе это расплюнуть. — О чем речь, племяш? — радостно согласилась правая голова. — Только не получится! — не менее радостно сообщила левая. — Двумя хвостами рулить несподручно! — пояснила средняя. — Обязательно грохнемся! — — Так это ж прикольно! — засмеялась левая. — Представляете с размаху кейк? — Я с ними не полечу. Шерсть на загривке Васьки встала дыбом. — И правильно! — одобрила правая голова. — Это ж у черта на куличках, а тут грибочки, березки. А пушки ностальгия замучает! — согласилась левая. А давай пойдем лягу на этот хвост ловить. Загорелась средня. А чё, прикольно? Слушай, ты прикалист. Опять начал сердиться алёша Нам хотя бы лошадок добыл. А где ж я тебе их в лесу найду? Захлопала глазами средняя голова. А хочешь, мы тебе такие же, как у того придурка, что на тебя похож, найдем. — предложила правая. «Хочу — Хочу. Немедленно согласился Алексей. — Вперед! За и удилище срежем! — сказала левая. А дракон взмахнул отуровным хвостом. — И пойдем чмока ловить. — А на что? — поинтересовалась правая. — На живца! Не задумываясь, ляпнула средняя. Все три головы дракона дружно зашевелили ноздрями и подтянулись к гостям. Васька Диков взвизгнул, ара выхватил кинжал. — С Иванов, Ивано, можно я его зарежу? — Тихо, тихо, тихо! — заторопился Алёша, поднимая руки. — На живца никто ловить не будет. Рекомендую новый прогрессивный метод на блесну. — Здорово! — восторженно завопила правая голова. — А это что? — Ну, это такая штука из металла. Алёша задумался. — Короче, как в болото шваргнешь, мало не покажется. Все наверх брюхом всплывет. Дракон, недолго думая, выдрал из стены тяжеленную свинцовую плиту. — За мной! — Скомандовала средняя голова, и вся толпа вывалилась наружу. Сейчас мы, лохматы, их в оборот возьмем, сообщила правая. Алеша не возражал. Ему не терпелось свалить из этого места куда подальше, и поскорее добраться до старцев, которые должны были вывести его на след кощея. Дракон. Немудрствуя лукаво, подошел к ближайшей сосне и с корнем выдрал ее из земли. — Классная уда будет! — возликовали все три головы и начали прилаживать к стволу хвост. — Дядь, ну не орал бы ты так, а? — взмолился Алексей. «Во — Всех волков распугаешь. На чем нам тогда до старцев добираться? — А куда они денутся? — — лихо махнул удой дракон. — А их уже сюда гонят. — Кто? — Мишки. — лаконично сообщила правая голова. — Полюшевая! — хихикнула левая. — Закатилась средняя. Затрещал лес, и перед командой Алёши появилась трясущаяся от страха стая волков. Их было штук сорок, не меньше. а за ними меж деревьев покачивались на задних лапах плюшевые мишки. Это были явно уроженцы леса-мутанта. Гризли перед ними выглядел бы котенком. — А ты силен, дядя! — с уважением присвистнул Алеша. Однако дядя, привидя новость забавы, только отмахнулся. Сграбастал за шкирку самого крупного волка, поднял его. «Э, — Эй, я, я Я не бармот, я вожак! — заскулил починячий волк. — А мы всех оборотней бармотами называем! — пояснила волку средняя голова. — Так прикольней! — добавила левая. Дракон пощекотал оборотню живот когтем-ятаганом. И правой головой вопросил: "Наживкой хочешь быть?" Волк закатил глаза и обвис безжизненным кулем. — "Как ты думаешь?" обратилась средняя голова Калюши. "Это тупая лягва, на такого живца Калю "Навряд ли," засомневалась левая. "Квёл и он какой-то, надо другого подобрать." Лапа дракона разжалась, и вожак рухнул на землю. Алёша понял, что пора дело брать в свои руки, и вышел вперед и обратился к стае. — Значит так, уважаемые, есть альтернативный вариант. От роли живца освобождается тот, кто отвезет нас к старцам, желающие шаг вперед. — Какой там шаг? Вся стая сделала гигантский прыжок, и не успели наши герои опомниться, как оказались на спинах оборотней, которые со всех лап неслись прочь от пещеры развеселого дракона. Впереди всех летел мгновенно очухавшийся вожак с гордовость седающим Васькой на хребте. Сзади Вано, Алеша и попугай. Ару несло сразу двадцать волков. Они обмахивали его ушами, хвостами и другими частями тела. Каждый старался доказать, что он очень нужен. Они постоянно оглядывались, не преследует ли их дракон. И так как забег происходил сквозь все тот же лес мутант, вляпывались в деревья и стекали на землю по его стволам. Вскоре от сорока волков осталось лишь только четыре. Счастливчиком, на чьих хребтах восседала команда Алеши, оборачиваться нужны не было. Лихие скакуны выскочили из леса и понеслись по едва заметной тропинке вдоль кромки болот. Эй, племяш. Она блеснут еще прикольней, чем наживца. А! Алеша повернул голову. Трехголовый дядюшка летел на бреющем над поверхностью тухлой воды. — на это стоит посмотреть. Волки не осмелились ослушаться.